Для вас должен представлять интерес вопрос о выборе пищи, необходимой для людей вашего отрицательного типа. Сахар не поставляет вам энергию, необходимую в повседневной работе. Если вы перейдете на мед, вы почувствуете как это благоприятно будет влиять на ваш организм. Очевидно, вы лучше усваиваете сахар, содержащийся в меду, чем рафинированный, потерявший свою ценность в процессе производства. Мед не переваривается в организме человека. Он уже был переработан в пищеварительной системе Медоносной пчелой достаточно суточной дозы меда будет от 4 до 6 чайных ложек в разные часы приема пищи. Вы обнаружите, что стали спокойнее, что ночью спите лучше. При потреблении меда в очень большом количестве Вы заметите, какое послабляющее действие он оказывает на кишечник. Вы должны регулировать количество съедаемого меда. Ваш организм плохо усваивает пшеничную муку тонкого помола. Какая пища не для вас? Она пучит, вызывает усиленное образование газов в желудке, Частые жжобу после еды способствует появлению запоров. Такая пища будет нарушать регулярную работу кишечников. Обычно вы хорошо усваиваете изделия из кукурузы и кукурузный или ржаной хлеб. В общем, изучая свой организм, вы заметите, что он по-разному усваивает различные крупяные изделия. Вы должны знать, какое количество белка вы получаете с мясом, молоком, яйцами, орехами, овощами, рыбой, мясом птицы, морскими продуктами. Белковая пища создана самой природой для восстановления тканей тела, изнашивающихся при повседневной работе. В организме человека нет склада для хранения белка, подобно запасам жиров и сахара. В связи с этим избыточное количество белка, которое не требуется организму для восстановления тканей тела, выводится из организма. Если у вас катар дыхательных путей, если вы подвержены частым простудам, насморк, бронхиту или гриппозной инфекции, или если у вас появляется гайморит или пневмония, вы должны пересмотреть ваш суточный рацион, и количества потребляемой белковой пищи. Вы можете помочь своему организму, восприимчивому к этим различным заболеваниям, потреблением в любое время изо дня в день, большого количества овощей, фруктов, отличающихся низким содержанием белка. Взять, к примеру, садовые растения. Нужно избегать внесения в почву под эти растения слишком большого количества азота. Слишком большое количество азотного удобрения способствует повышению случаев заболеваний садовых растений. В человеческом организме Белковая пища является источником азота. Слишком большое количество белковой пищи